Глава четвертая. «Утро вечером мудренее, говорите? Чушь полная!» Я проснулась совершенно разбитой, а ни одной толковой идеи о том, как справиться с уборкой в этом огромном замке, так и не появилась. Ну да ладно, в любом случае сначала надо подкрепиться. Фея же сказала, что на пустой желудок магичить нельзя. Я спустилась в кухню, заглянула в ледник и обнаружила там. Ой, чего только не обнаружила. Никогда не была сторонницей плотных завтраков, обычно с утра мне хватало кофе. Но тут было где разгуляться. Экзотические фрукты, Соление копчения всех видов, и здоровенная буханка хлеба, от которой, видимо, феечка и отрезала мне ломоть. В общем, Мы с Пелемоном так плотно позавтракали, что он тут же плюхнулся животом кверху, и, честно говоря, я бы с удовольствием последовала его примеру. Увы, мне предстояло заниматься своим нелюбимейшим делом. Я выбралась из кухни и зашла в первую попавшуюся же комнату, которая, какая неожиданность, оказалась очередной спальней. Уже собиралась приняться за уборку, но тут меня осенило. Если последовательно убирать спальню за спальней, я вряд ли справлюсь. Простая арифметика тут не на моей стороне. Комнат слишком много, а меня слишком мало. Глупо начинать со спален. Сомневаюсь, что дракон, только явившись в свой замок, сразу же закатит вечеринку на сто человек и оставит всех гостей ночевать. Следовательно, убирать надо не все подряд, а то, что он сразу увидит. А увидит он фойе, лестницу, коридоры, свою спальню и, пожалуй, библиотеку. Или как они тут развлекаются? А значит, первым делом нужно убирать именно там. К счастью, кухню я с риском для жизни уже привела в порядок, так что одним важным помещением меньше. Я немного поплутала по коридорам, обнаружила широченную лестницу, заваленную всяким хламом, спустилась в фойе и присвистнула. Да уж, вот эта комнатка! Мало того, что размером с футбольное поле, так еще и потолки высоченные. И окна во всю стену. За окнами что-то там простирается, а что не видно. Потому что эти чёртовы трёхэтажные окна такие грязные, что даже свет сквозь них едва продирается. И весь этот зал, всё футбольное поле засыпано хламом. Неровным таким и очень пыльным слоем. Приплыли. По сравнению с этой огроменной, кухней теперь казалась небольшим чуланчиком. Перспективы вырисовывались нерадужные. Или я убьюсь окончательно на уборке одного единственного помещения, или меня испепелит дракон. Красота. Ладно, надо успеть хоть что-то. Я взглянула на окнище. Для того, чтобы окинуть его взглядом, пришлось задрать голову высоко вверх и тихо пробормотала. «Отчистись, пожалуйста». «Ну, насколько сможешь». Я зажмурилась, приготовившись тут же грохнуться в обморок. Но не крохнулась, а лишь слегка пошатнулась. Открыла глаза и со вздохом обнаружила, что окнище не особенно-то и очистилось. «Нет». Пыли и грязюки стало значительно меньше. И я даже смогла рассмотреть цветущий сад и кусочек высоченной стены. Однако видимость была так себе, как сквозь густой серый туман. Ладно, с окнами разберусь потом. Похоже, это задачка со звездочкой. Попробую для начала разгрести хлам на полу. Уберись! Сказала я хламу, стараясь смотреть строго себе под ноги и не заглядывать далеко, во избежании летального исхода. И хлам послушно убрался, вернее, сгрудился в небольшую кучку. Пол вокруг этой кучки стал довольно чистым. Только вот куда теперь деть мусор? а главное, где взять на это силы, потому что мои явно были на исходе. Я сделала единственное, что могла в этой ситуации. Плюхнулась задницей на тот небольшой участок пола, который мне удалось отвоевать у грязи. Что за свинство? Таких задач даже перед Золушкой не ставили. Всего-то пару мешков крупы перебрать. Я бы сейчас с ней с удовольствием поменялась. И даже на бал потом не поехала. У меня еще статья не дописана. И ведь главное — никаких приспособлений для уборки. Ни тебе швабры, ни тряпок. Хорошо хоть воду нашла. Можно, конечно, раздобыть на кухне кастрюлю, налить туда воды и попытаться вымыть пол руками. Порыскать по шкафам, найти шмотки похуже. Я еще раз окинула взглядом здоровенный пол и поняла, что на то, чтобы убрать вручную, пусть даже при помощи тряпок, у меня уйдет полжизни. А если в промежутках еще таскать воду в кастрюле по лестнице вверх и вниз, то эти полжизни станут очень короткими. Я просто отброшу копыта. Мне нужен робот-пылесос. Сказала я вслух. Нет, действительно, красота же. Он бегает, убирает, а ты сидишь себе и листаешь книжечку. Вместо того, чтобы тратить магию на окна, лучше потратить ее один раз и создать что-то действительно полезное. Я покосилась на кучу мусора, которая возвышалась прямо передо мной. Вот и материальчик есть. Значит, так. Сказала я вслух, обращаясь к куче. Сейчас ты превратишься в такую специальную магическую штуку, которая питается грязью и пылью. Любит это дело, жрет, аж за ушами трещит. И тут же внутри себя перерабатывает все. Я задумалась, во что же она ее может перерабатывать? Вот уж точно не в то, во что еду перерабатывают люди. Мне эта радость совсем не нужна. «В эманации чистоты!» — радостно провозгласила я. «А что, отличная мысль!» «Там, где ты пройдешь, не только мусора не останется, а кругом чистота будет наступать. Здорово же я придумала! Вот и я говорю здорово! А теперь превращайся!» Я выжидательно смотрела на мусор, а мусор... Я вздрогнула. Кажется, мусор смотрел на меня. Я помотала головой, чтобы избавиться от наваждения, но ничего никуда не делось. Из кучи мусора на меня смотрели два внимательных глаза. А потом куча заворочилась, завертелась, закружилась, обдав меня потоком теплого воздуха и... «Ой, мамочки, ты что такое?» Испуганно вскрикнула я. Рядом со мной сидело что-то черное, мохнатое с восьмью лапами. Оно бы было похоже на паука, но лицо у этой штуки выглядело гораздо симпатичнее, без жвалов, без восьми глаз, но с огромной, огромной пастью. Ну привет, растерянно прошептала я чудищу. «Мы тут болтать будем или убирать начнём?» Скрипучим голосом ответило чудище, и я подскочила на месте. «Ты что, разговариваешь?» «А ты что, не слышишь?» — парировало оно. «Ясно, ясно. А в принципе, что я хотела? Я ведь создавала штуку вроде робота-пылесоса. А они как раз разговаривают». Запутаются в каком-нибудь пакете и пищат жалобно, мол, вытащи меня, хозяин, сделай что-нибудь. У моей тетушки в доме живет такое чудо-юдо, так вот она с ним постоянно разговаривает, как и с микроволновкой. Вот, похоже, я и создала себе собеседника. «Конечно, убирать!» Я постаралась вложить в свой голос как можно больше энтузиазма. «Приступай!» чудище как-то недобро на меня зыркнуло, и я на всякий случай сделала несколько шагов назад. А оно заурчало, задвигалось всеми восьмью лапами, загребая мусор и отправляя его прямо в пасть. Двигалось оно довольно быстро, но самое удивительное, что эманации чистоты действительно каким-то образом распространялись вокруг. Раз проехалось у окна, и окно заметно посветлело. Развернулось пошло обратно. Еще разок проехалось. Окно стало еще чище. И вид из окна оказался вполне симпатичным. Сад пестрил экзотическими цветами на ярко-зеленых деревьях. Стена крепости черного камня возвышалась строго и величественно. А огромное окно теперь уже сияла чистотой. «Ух ты! Вот это красота! Вот что значит вовремя проявить смекалку!» Я подошла к одному из пыльных диванчиков у стены, смело велела ему очиститься, с удивлением обнаружила, что обивка у него не черная и даже не цвета мокрого асфальта, а очень даже белоснежная, и со спокойной душой плюхнулась на этот диванчик. «Эх, жаль!» книжечку не взяла. Такая уборка мне нравится. Очень даже неплохо у нас с пылесосом получается, когда он убирает, а я сижу и смотрю. Зрелище, надо сказать, было немного жутковатым. Пасть этого существа с легкостью раскрывалась на 180 градусов, а всяческий хлам исчезал в ней с такой скоростью и так безвозвратно, что я напрягалась всякий раз, когда оно подъезжало ближе к дивану. А ну как решит, что моя нога это тоже ненужный мусор. Но если не считать моих страхов, сотрудничество с существом шло на славу. Ровно до того момента, когда оно убрало половину футбольного поля. А потом в нем что-то щелкнуло, оно захлопнуло пасть и, перебирая мохнатыми лапами, поползло к стене. «Эй, ты куда?» — окликнула его я. Еще же работы полон рот, ну, то есть полон дом. В общем, много работы». <пов Foster rumor> <busy> «Заряжаться буду», — буркнуло существо. Я пошарила глазами по стенам. «Ни розетки, ни базы, чтобы заряжаться». Э -э -э А ты от чего заряжаться-то будешь? спросила я. Нет чего, просто в углу постою. Устал я. Понятно. Устал. Мальчик, значит, была бы девочка, сказала бы устала. И небось, не бросила бы уборку на середине. А долго ты будешь это. Заряжаться? Осторожно спросила я. Пока не отдохну. Буркнул пылесос и отвернулся к стенке. А какой красивый был план. Впрочем, кто мне мешает создать второе такое же существо? Может получится девочка, они подружатся, глядишь, полюбят друг друга, нарожают кучу маленьких пылесосиков, и уборка в этом замке перейдет в автоматический режим. «Размечталась!» — раздался каркающий голос из угла. Я испуганно уставилась на пылесос. «Ты что, мысли читаешь?» «Больно надо. Ты свои мысли вслух говоришь». «Ну, извини». Неужели в этом пустом замке я и правда начала разговаривать сама с собой? Впрочем, с Филимоном я же говорю, а он, между прочим, даже не отвечает. «А что?» Давай создадим тебе подружку. вдвоем то веселее бегать, — я оглядела оставшиеся развалы мусора. — Бегать и питаться полезной и здоровой пищей. — Только жены с ребятишками мне не хватало, — буркнул пылесос. — Я существо уникальное, и любовь к свободе у меня в крови, так что не смей. — Ну надо же! Я его только час назад создала а он уже указывает мне, что делать, а что не делать. А вот возьму и создам». «Ну-ну», — хмыкнул он. И прозвучало это как-то уж очень угрожающе. «И что ты мне сделаешь?» — с вызовом спросила я. «Я?» «Ничего», — спокойно ответил пылесос. «Только ты магичить не умеешь. Со мной тебе повезло, я хороший» а новая штука может кровожадной оказаться. Ноги тебе откусит». «Ничего не откусит. Какую загадаю, такая и будет. Скажу, чтобы была мирная и покладистая и с приятным характером». «Ха-ха, совсем ни черта не соображаешь», сказал пылесос. «Магия откликается не только на твои мысли, но и на тайные страхи. А ты теперь боишься, что получится злющая гадина». Ну, в глубине души боишься. Вот попробуй-ка, перестань думать об откусанных ногах. Я попробовала. И чем больше я старалась об этом не думать, тем явственнее представлялась мне жуткая картинка. Огромная черная пылесосиха кровожадно раззявливает пасть, клац и с хрустом перемалывает мои косточки. Вот ты гад! «Ты же нарочно!» «Конечно, нарочно!» «Сказал же, не надо мне помощников!» «И вообще, много болтаешь, я спать хочу!» «Будешь отвлекать, до завтра не отдохну!» Он уткнулся в стену и засопел. «Эй, а мне что делать?» «Не успеем с уборкой, меня дракон испепелит!» «Ну, ты же сообразительная, придумай что-нибудь!» Сонно проговорил пылесос и через минуту захрапел. «Отлично!» — создала помощничка. «Легко сказать — придумай что-нибудь, но куда труднее это что-нибудь придумать». Я уселась на диван и стала судорожно соображать.